И что именно туда нужно было идти, чтобы не поднимая лишнего шума. Раздобыть о ком-нибудь сведении. Я нанял ковбоя. Как посредник я получал определенный процент. Смит был предельно осторожен. Он вышел из крайне дикой и опасной операции с прибылью. Однако в деле осталось много странного и непонятного. Кто ему заплатил за швейцарской заначки? якудзы Позвольте не поверить. У них очень твердые правила разрешения подобных ситуаций. Перекупщик должен отправиться туда же, куда и вор. Чистый блеф, и никакого опечального хозяина, нет и в помине. Смит так не думал. Блеф всегда имеет некий специфический привкус. Достаточно опытный человек распознает его без ошибки. И так мой ковбой рылся в старых архивах, пока не наткнулся на тяжбу с упоминанием Тесье Эшпулл. Тяжба пустяковая, но мы получили адвокатскую фирму. Ковбой прорубился сквозь лёд адвокатов, и мы узнали адрес семьи. Ну и хрен не спрашивается толку. Кейс удивлённо поднял брови. «Фрисайт», — сказал фин Финн, но Так оказалось, они владеют почти всей этой штукой. Когда ковбой хорошенько прочитал архивы информационных служб и составил резюме, Получилась крайне интересная картина. Семейная организация с корпоративной структурой. Теоретически вы можете купить часть любого СА. Но на деле ни одна акция корпорации ТСЕ не появлялась на открытом рынке вот уже более сотни лет. И ни на каком другом рынке, насколько мне известно. Мы столкнулись с первым поколением очень скрытной и очень эксцентричной семьи с высокой орбиты. Выступающие под видом корпорации. Деньги у них огромные. Причем семья всячески избегает средств массовой информации. Широкомасштабное клонирование. Орбитальные законы по поводу генной инженерии намного мягче земных. Поэтому очень трудно проследить, какое поколение или комбинация поколений управляет корпорацией в данный момент. «Как это?» – спросила Молли. «У них своя криогенная установка». Даже согласно орбитальному закону, замороженный человек считается мертвым. Похоже, они подменяют друг друга. Хотя отца-основателя никто не видел лет уже 30. А мамаша-основательница погибла в результате несчастного случая в лаборатории. Так что же с барыгой? Да ничего. Финн нахмурился. Бросил он это дело. Мы имели счастье взглянуть на фантастическое хитросплетение взаимных доверенностей на ведение дел имеющихся в распоряжении Ти Эй. Вот и всё. Джимми, должно быть, забрался в блуждающий огонёк, спёр эту голову, а Тессия Эшпул послали за ней ниндзя. Смит решил выкинуть всё это из своей пребывающей, пока ещё на плечах головы. И правильно, пожалуй, сделал. Финн взглянул на Молли. Вилла, блуждающий огонёк, на самом конце веретена, посторонний не допускается. И ты что, считаешь, у них есть свой ниндзя? Спросила Молли. Смит думает, что да. Дорогое удовольствие заметила девушка. Интересно, где он сейчас, этот ниндзя-коротышка? Возможно, что они его заморозили до следующей необходимости. Ладно, сказал Кейс. Мы знаем, что Армитич получает свои башли от Искина по имени Уинтермьют. Ну и какой от этого толк? Пока что никакого, пожалуй, плечами Молли. Но теперь у тебя появляется небольшое побочное развлечение. Она вынула из кармана сложный листок бумаги и подала Кейсу. Тот его развернул. Сетевые координаты и пароль входа. Кто это? Армитич. Какая то его база данных? Я получил эти сведения от котов за дополнительное вознаграждение. Где это? В Лондоне, сказал Кейс. «Ну так взломай», — засмеялась Молли. «Покажи, что ты недаром ешь свой хлеб». Кейс дожидался на переполненной платформе местного поезда «Транссоба». Молли давно вернулась на чердак с конструктом флетлайна в зеленой сумке. А Кейс все это время пил, не просыхая. Странно неприятно думать о флетлайне, как о конструкте, как о кассете постоянной памяти, воспроизводящей профессиональное мастерство покойного и его пунктики и даже коленный рефлекс. Местный с грохотом приближался вдоль черной индукционной полосы, и из трещин в потолке туннеля посыпались тонкие струйки песка. Кейс втиснулся в ближайшую дверь, и когда поезд тронулся, стал разглядывать пассажиров. Двое последователей христианской науки, весьма хищный на вид, стараясь протиснуться к три юных конторских техничек. На чьих запястьях в резком вагонном освещении влажно поблескивали розовые голографические влагалища. Девицы нервно облизывали идеально форму губы и поглядывали на христианских наушников из подопущенных металлических век. Они были похожи на высокие, грациозных экзотических животных, бессознательно покачивающихся в такт движению поезда. Высокие каблуки, попиравшие серый металлический полувагонок, походили на полированные копытца. Не успели девушки упорхнуть от миссионеров, куда глаза глядят, а поезд уже прибыл на станцию Кейса. Кейс вышел из вагона и увидел парящую около стены станции голограмму белой сигары, под которой мигала стилизованная под японские иероглифы надпись латинскими буквами «Фрисайт». Пройдя сквозь толпу, Кейс стал прямо под рекламой и принялся изучать изображение. Ниже мигала надпись «Зачем откладывать?». Белое тупоносое веретено, усеяное решетками, радиаторами, доками и куполами. Кейс видел эту или подобные ей рекламы тысячу раз, но его они не интересовали. При помощи деки он достигал банков фрисайда с такой же легкостью, как и атланты. Путешествие – это для мяса. Но теперь, разглядывая рекламу, Кейс заметил маленькие, не больше монетки. Значок, вплетенный в левый нижний угол, призрачной ткани рекламы – ТЭ. Он вернулся на чердак, думая о флэтлайне Почти все девятнадцатое лето своей жизни он провел в джентльмене-неудачнике, потягивая дорогое пиво и тарающая глаза на ковбоев. Он ни разу еще не притронулся к деке, но твердо знал, чего хочет. В то в неудачнике ошивалось не менее 20 других окрыленных надеждами парнишек. Каждый из которых хотел стать мальчишкой на побегушках у какого-нибудь ковбоя. Единственный способ выучиться. Все они слышали о поле деревенского вида жокея из окрестностей Атланты, который пережил мозговой коллапс, побывав за черным льдом. Слухи смутные, уличные, которые только и были доступны мальчишкам, сходились в одном. Поле сделал невозможное. Что-то колоссальное, сообщал Кейсу за кружкой пива другой будущий великий ковбой, но вот что именно, я слышал, что он вскрыл бразильскую платежную сеть. Так это или не так, но этот мужик побывал на том свете, полный мозговой коллапс. И Кейс посмотрел в противоположный конец переполненного бара, где сидел коренастый парень с каким-то свинцовым цветом кожи. «Понимаешь, мальчик, — рассказывал ему Флетлайн несколько месяцев спустя уже в Майами, — я как эти здоровенные долбаные ящерицы, но ты знаешь, у которых было два грёбаных мозга, один в голове, а другой в жопе, чтоб задними ногами двигать. Вот и я вляпался в это чёрное говно. А задний мозг ему хоть бы хны, работает как миленький. Ковбойская элита неудачника». Избегала Молли с каким-то суеверным страхом. Маккой поле, лазарь киберпространства. В конце концов его погубило сердце. Второе русское сердце, пересаженное ему еще во время войны, в лагере для военнопленных. Он не соглашался заменить его. Говорил, что привычный ритм поддерживает в нем чувство времени. Кейс с между пальцами в кармане клочет бумажки, полученные от Молли и стал подниматься по лестнице. Моли лежала на темперлоне и тихо похрапывала. Призрачный гипс доходил до колена, до самой промежности, и сквозь стекловидное вещество виднелись ужасные черно-желтые синяки. Вдоль левого запястья выстроились восемь дермов, всеразного размера и цвета. Рядом лежал трансдермальный прибор Акай, с прилепленным под гипсом дерматродом Тянулись тонкие красные проводки. Кейс включил настольную лампу, стоящую рядом с хасакой Резкий круг света упал прямо на конструкт флетлайна. Кейс загрузила в машину лёд, подсоединил конструкт и вошёл в матрицу. У него возникло отчётливое ощущение, будто бы кто-то стоит за спиною. Кейс кашлянул. «Дикс? Маккой? Это ты, что ли?» У него пересохло в горле. «Привет, браток», — сказал голос из ниоткуда. «Это я, Кейс. Еще не забыл?» «А, Майами, ученик. Быстро все схватывал». «Что ты последнее помнишь, Дикс, перед тем, как к тобой сейчас заговорил?» «Ничего. Ну-ка, постой». Кейс отсоединил конструкт. Ощущение чужого присутствия исчезло. Он снова подсоединил конструкт. «Дикс, кто я?» «Весёленький вопрос. А хрен тебя знает кто то такой?» «Один твой друг, напарник. Что с тобой случилось?» «Вот и я хотел бы это знать. Помнишь, как ты был здесь несколько секунд назад?» «Нет». «А знаешь, как работает матрица, личностного ПЗУ?» «Конечно, братан. Фирменный конструкт. Значит, если я подключу его к своей базе данных...» Он получит непрерывную память в реальном времени. Думаю, что да, ответил Конструкт. Ладно, Дикс, ты Конструкт. Усёк? Ну, раз ты так говоришь, согласился Конструкт. Так кто ты такой? Кейс. А, Майами, ученик. Быстро всё схватывал. Точно. А для разминки мы сгоняем с тобой сейчас в лондонскую сеть и кое-что там посмотрим. Ты не против? А у меня что, есть выбор? Глава шестая. Тебе нужен рай, посоветовал Флетлайн, когда Кейс объяснил ситуацию. Проверь Копенгаген, окраина университетской секции. Голос по памяти выдал координаты. Они нашли свой рай, пиратский рай, на размытой границе слабо защищенной академической сети. На первый взгляд рай этот напоминал граффити, оставляемые иногда студентами-операторами на перекрестках. Еле заметные цветные значки, мерцающие на фоне нечетко выраженных очертаний дюжины гуманитарных факультетов. «Вон», — сказал Флетлайн, — «голубой. Видишь? Входной пароль компании Белл Европа. Причем свежий. Скоро Белл сюда доберется, прочитает всю эту доску объявлений и поменяет все коды, которые здесь повывешены. А завтра ребятки сопрут новые». Кейс набрал входной пароль системы Белл Европа а затем обычный телефонный номер. С помощью флетлайна он вышел на лондонскую базу данных, принадлежащую, по словам моли Армитиджу. «Давай», — сказал голос. «Я тут быстро справлюсь». Флетлайн начал нараспев читать цифровые последовательности. Кейс отстукил их на деке, стараясь передать паузы которую делал конструкт. Потребовалось три попытки. «Тоже мне работу», — сказал флетлайн. «Льда вообще нет. Просканируй это дерьмо, приказал Кейс Хасаки. Просей, выбери биографический материал владельца. На месте нейроэлектронных каракулей появился простой белый ромб. Файл содержит в основном видеозаписи после военных сессий по трибунала, сказал негромкий голос Хасаки. Центральной фигурой процессов является полковник Корто. Да ты показывай, сказал Кейс. На экране появилось незнакомое мужское лицо. С глазами Армитиджа. Через два часа Кейс рухнул рядом с Молли. темперлон послушно повторил контуру его тела. Нашел что-нибудь? Сквозь сон и наркотики спросила Молли. Потом расскажу. Я разваливаюсь. Кейс был в полном смятении и чувствовал отходня, как после хорошей дозы. Он лежал с закрытыми глазами и пытался разобраться в истории человека по фамилии Корта. В режиме, составленном Хасакой, на основании куцых данных, зияли огромные дыры. Одну часть материала представляли печатные отчеты, которые бежали по экрану так быстро, что Кейсу пришлось попросить Хасаку читать их вслух. Другую часть представляли аудиозаписи судебных слушаний по поводу разящего кулака. Полковника Уиллиса Корта, забросив через слепое пятно в русско-обороне Киренска, Шаттлы создали эту брешь с помощью импульсных бомб, и команда Корта десантировалась на сверхлегких самолетиках типа ночное крыло. Их крылья упруго раскрылись в лунном свете, отражавшемся серебристых изгибах Ангары и подкаменной Тунгуски. Последний свет, какой увидит Корта за предстоящие 15 месяцев. Кейс пытался себе представить, как высоко над промерзшей степью выходят из пусковых капсул эти хрупкие стрекозы как расправляют они крылья в морозном ночном воздухе. «Да, шеф, подставили тебя эти бляди», — сказал Кейс. И Молли пошевелилась во сне. Самолеты шли без оружия, чтоб компенсировать вес оператора, экспериментальной деки и вирусной программы Крот-9, первого настоящего вируса в истории кибернетики. Корта и его команда готовились к рейду три года. Они пробили лед и уже собирались ввести Крота-9, когда их засекли. Русские импульсные пушки зашвырнули жакеев в кромешную электронную тьму, навигационные системы ночных крыльев рассыпались. Вся их память была с черта начисто. Потом за дело взялись лазеры. Они навелись на тепловое излучение и посшибали хрупкие радарно-прозрачные десантные самолетики. Корт и его мертвый оператор упали с сибирского неба. Они падали, падали и падали. Далее повествование прерывается до того самого момента, когда захваченный русский летающий танк прилетает в Финляндию. Прилетает, чтобы быть расстрелянным на рассвете при посадке в Еловую рощу из допотопной 20-мм пуголки, управляемой расчетом лопухов-резервистов. Разящий кулак закончился для корта в окрестностях Хельсинки. Финские санитары вырезали его из покореженного брюха вертолета. Через девять дней закончилась и война. Слепого, безногого, с нижней челюстью полковника отвезли в штат Юта, в военный госпиталь. Только через 11 месяцев его обнаружил здесь некий чиновник Конгресса. Корто лежал и слушал, как капает моча из катетера. К тому времени в Вашингтоне и Маклине уже начались показательные процессы. Пентагон и ЦРУ сильно сократились. Остатки их были раздроблены на куски, а следственная комиссия Конгресса сосредоточила свое внимание на операции «Разящий кулак». «Готовенький Уоттер Гейтс», — сказал корта чиновник. Еще он сказал, что полковник нуждается в глазах, ногах, а также в интенсивной работе пластических хирургов. Но все это можно устроить. И новую канализацию, — сказал он, трогая корта за плечо через мокрую от пота простыню. Бывший полковник слушал негромкое беспрестабное капанье не сказал, что предпочитает давать показания в своем теперешнем виде. «Нельзя», — объяснил чиновник, — «заседание будет показываться по телевидению. Процессы нужны, чтобы повлиять на избирателей». Он вежливо кашлянул. Подчищенные, подправленные и многократно отрепетированные показания корта были яркими, подробными, берущими за душу. Большая их часть была сочинена шайкой лейка из аппарата Конгресса, словно заинтересованной в спасении некоторой части инфраструктуры Пентагона. Полковник постепенно и сам понял, что своими показаниями спас карьеры троих генералов, непосредственно ответственных за сокрытие данных о строительстве МИ установок в окрестностях Керенска. После окончания разбирательств его персона стала нежелательной в Вашингтоне. В ресторане на М-стрит за блинчиками со спаржи тот же самый чиновник популярно объяснил ему, что именно произойдет, если он станет болтать лишнего. Сомкнутыми пальцами правой руки Корто раздробил ему гортань. Задохнувшийся чиновник упал лицом в блинчике со спаржей, а корта вышел на улицу в холодный Вашингтонский сентябрь. хасака с пулеметной скоростью выдавал содержание полицейских отчетов, Донесение промышленных шпионов и файлов новостей. В Марракеши и Лиссабоне Корта обрабатывал падких до денег сотрудников корпорации. Презирая саму мысль о предательстве, он все больше и больше ненавидел инженеров и ученых, секреты которых покупал для своих хозяев. В Сингапуре пьяный до смерти из русского инженера, а затем поджег его номер. Затем он вынырнул в Таиланде, уже в качестве управляющего фабрикой по производству героина. Затем он работал вышибалой в игорных домах в Калифорнии. Затем наемным убийцей среди бонских руин. Ограбил банк в Уичите. Записи становились все темнее и непонятнее. А пробелы в них все длиннее. А однажды, сказал он в записи допроса, проводившегося по видимости с использованием сыворотки правды, все стало серым введенные из французского медицинские записи объясняли что в парижскую психиатрическую клинику доставили неизвестного с диагнозом шизофрения он впал к татонию и отправил в государственную лечебницу расположенную на окраине тылона он стал одним из лабораторных кроликов программы по лечению шизофрении при помощи кибернетического моделирования случайно выбранные пациенты получали микрокомпьютеры и обучались при помощи студентов составлять для них программы. Из всех больных, участвовавших в эксперименте, выздоровел только корта Здесь записи обрывались. Кейс заворочался на Темперлоне. Емолиня громко выругала его за беспокойство. Зазвонил телефон. Не вставая с кровати, Кейс снял трубку. «Да». «Мы летим в Стамбул», — сказал Армитидж. «Сегодня вечером». «Чего еще надо этому ублюдку?» – спросила Молли. «Да, говорит, сегодня вечером мы летим в Стамбул. Ну, вообще!» Армитидж зачитал номера рейсов и время вылетов. Молли села и включила свет. «А как мое оборудование?» – спросил Кейс. «Моя декка. Ею займется фин сказал Армитидж. И повесил трубку. Кейс смотрел, как Молли собирает вещи. Несмотря на черные круги под глазами, она двигалась как танцовщица. Ни одного лишнего движения. Рядом с сумкой лежала мятая куча его одежды. «Тебе больно?» – спросил Кейс. «Не помешала бы еще одна ночь у Чина». «Это тот дантист?» «Да уж, дантист. Просто он очень осторожен. Скупил половину этой этажерки и устроил там широкопрофильную больницу. В основном чинит самураев». Она застегивала сумку. Ты в Стамбуле бывал? Да было как-то пару дней. Он такой же, как и прежде, сказала Молли. Старый грязный городишко. Вот так же мы отправились и в Тибу. Молли смотрела из окна поезда на лунный пейзаж промышленной зоны, где красные огоньки на горизонте отгоняли самолеты от термоядерной установки. Мы жили в Лос-Анджелесе. Он вошел и сказал. Собирайся. «Мы летим в Макао. Когда мы туда приехали, я играла в фонтан в Лиссабоне, а он остановился в Зоншане. А на следующий день я уже играла с тобой в прятки в ночном городе». Молли вынула из рукава черной курточки шелковый шарфик и протерла им свои зеркала. Пейзаж северного муравейника пробудил в кейсе детские воспоминания о каких-то пучках сухой травы торчащих из трещин бетонных плит автострады. В 10 километрах от аэропорта поезд начал тормозить. Кейс смотрел, как над битым шлаком, над пустыми ржавыми скорлупками нефтеперегонных заводов, над ландшафтами его детства, встает солнце. Глава 7 В Бейглу дождило. Арендованный Мерседес плавно скользил мимо зарешетчатых темных окон, осторожных греческих и армянских ювелиров. Улица была почти пустынной, только несколько одетых в тёмные фигур на тротуаре огляды. Только несколько одетых в тёмные фигур на тротуаре оглядывались на машину. Прежде здесь был процветающий европейский район Атаманского Стамбула, сообщил Мерседес. А теперь только что не трущобы, заметил Кейс. Хилтон находится на джамурет Кедесси, сказала Молли, устраиваясь на заднем сидении. Почему Армитидж летает отдельно, спросил Кейс. У него болела голова. Потому что ты его достаешь, и меня тоже. Кейс хотел рассказать ей историю корта, но передумал. В самолете он наклеил себе снотворный дерм и весь полет проспал. Прямая пустынная дорога из аэропорта. Вскрыло город, как аккуратный разрез. Мимо проносились фантастические, заплата на заплате, стены деревянных домов. Конда, купола, тоскливые, параллелепипеды многоквартирных домов. Опять стенки из фанеры и ржавой жести. Финн, одетый в наверхенький костюм от Синдзюку, черный, как у Сарерри кисло ждал их, сидя в плюшевом кресле. Одинокий островок посреди непоглядного моря, бледно-голубых ковров, устилавших кол Хилтона. Боже, фыркнула Молли, крыса в деловом костюме. Они пересекли вестибюль. За сколько ты согласился сюда приехать? Она уронила свою сумку рядом с креслом. А за то, что напялил на себя этот костюм, наверное, вообще заплатили чертову тучу денег. фин довольно оскалился. Не так уж много, дорогуша. Он передал ей магнитный ключ с желтой круглой биркой. «Вас уже зарегистрировали. Апартаменты наверху». фин огляделся по сторонам. «Дерьмо город. Ты страдаешь агорафобией от того, что тебя вытащили из-под купола. Ты представь, что это вроде как Бруклин». моля покрутила ключ на пальцы. «Ты здесь лакеем или как?» «Мне нужно проверить имплантанты одного парня», — сказал Финн. «А как моя дека?» – спросил Кейс. Фин поморщился. «Соблюдая субординацию. Все вопросы к боссу». Молли сделала быстрый знак пальцами. Фин утвердительно кивнул в ответ. «Да», – сказала Молли. «Я знаю, кто это». Она мотнула головой в сторону лифтов. «Пойдем, ковбой». Кейс подхватил обе сумки и двинулся следом. Их номер в точности походил на тот в Тибе, где он впервые встретился с Армитеджем. Утром он подошел к окну, почти готовый увидеть Токийский залив. Через дорогу торчал другой отель. Дождь так и не кончился. Люди со старенькими завернутыми в прозрачный пластик голосовыми принтерами жались в подъезды домов. Платные песцы – лучшее доказательство того, что в этой стране написанное слово еще ценится. Неторопливая страна. Из тупорылого черного Ситроена с примитивным водородным двигателем вышли пятеро суровых турецких офицеров в мятых зеленых френчах. Они вошли в отель напротив. Кейс опять посмотрел на кровать, на Молли, и поразился ее бледности. Губчатый гипс остался дома, на чердаке, рядом с трансдермальным индуктором. В ее линзах отражались лампы, освещающие номер. Кейс взял трубку сразу после первого звонка. «Рад, что вы уже встали», — сказал Армитидж. «Я только что, а леди еще спит. Послушайте, босс, я думаю, нам стоит немного поговорить. Чем больше я знаю о своей работе, тем лучше работаю». В трубке наступила тишина. Кейс прикусил губу. «Ты знаешь вполне достаточно. Может быть, даже слишком». Вы так думаете? Одевайся, буди девчонку. Минут через пятнадцать к вам придет гость. Его фамилия Терзибашьян. Негромкие гудки. Армитидж положил трубку. Вставай, малышка, позвал Кейс. Дела. Я уже час как не сплю. Зеркала повернулись в его сторону. К нам идет некто Джерси Бастион. У тебя прямо талант к языкам. И сам ты не иначе из армян. Это шпик, который наш начальничек предстоял Киривьере. Помоги мне встать. Терзи Башьян оказался молодым человеком в сером костюме и в зеркальных очках с золотой оправой. Через растёргнутый воротничок белой рубашки виднелась подушка чёрных волос. Таких густых, что Кейс их сперва за майку. В руках у него был черный хилтоновский поднос с тремя крохотными чашечками ароматного черного кофе и тремя же восточными сладостями неопределенной природы, липкими и цвета соломы. Как ни в коем случае нельзя слишком, как вы говорите на инглис, мельтешиться. Некоторое время он смотрел прямо на моли, но затем снял зеркальные очки. Тёмно-карие глаза имели тот же оттенок, что и короткие армейской стрижки волосы. Он улыбнулся. «Так лучше, да? Иначе получается бесконечный туннель. Зеркало в зеркале. А вам, — добавил он Молли, — нужно быть поосторожнее. В Турции не очень-то любят женщин с подобными модификациями». Моль откусил половину вязкого бруска. «Засунь свои советы знаешь куда». Из-за полного рта слова моли звучали не очень разборчиво. Она проживала кусок, глотнула и облизала губы. «Я все про тебя знаю. Ты стучишь для полиции, верно?» Ее рука неторопливо скользнула за пазуху и вытащила игольник. Кейс не знал, что Молли вооружена. «Осторожнее, пожалуйста!» Белая фарфорная чашечка застыла в сантиметре от губ терзи Терзебашьяна со всё той же неспешностью.